Глава 11 Не обращая внимания на табличку «Личные покои хозяев. Просьба не входить», висевшую на стене, я прошла к лестнице, присела на корточки и начала рассматривать каменный пол. «Чего ты ищешь?» — полюбопытствовала моя спутница. Я показала пальцем на пятнышко. «Это кровь». «Если тебя чем-то типа топора рубанули, точно кровище польёт», — нахмурилась Софья. Я прошла до узкой двери, толкнула её и выглянула наружу. Перед глазами расстилался двор. Некоторое время назад я его уже видела, только тогда стояла за поленницей и слышала, как Карл упрашивал врача взять его в больницу. Холодный воздух проник под одежду, я поежилась, захлопнула дверь и пошла вверх по лестнице. «Капля! Ещё одна! Цепочка тёмных пятен!» Коридор, дверь. Я остановилась. «Чего, чего, чего?» Суетилась Софья. «Странно», — пробормотала я. «Что?» Я толкнула дверь и очутилась в просторной комнате. «Матерь Божья!» Перекрестилась шагавшая следом Софья. «У камина кровь!» Я уставилась на медвежью шкуру, лежащую у очага. Затем перевела взгляд на стену. Там висела коллекция холодного оружия. Ножи, какие-то изогнутые клинки. Справа было пустое место. Гурманова показала на него рукой. Отсюда он алебарду схватил. «Похоже», — согласилась я и пощупала камин. Он был абсолютно холодным. Судя по кровавым следам, события развивались так. Елена лежала на шкуре у очага. Что за удовольствие валяться на полу? В комнате несколько диванов, уютные кресла. Ладно бы в камине пылали дрова, тогда понятно. В замке прохладно, вот хозяйка и надумала погреть косточки. Но камин не топили, он холодный, в нем нет залы. Нападение на хозяйку было совершено утром. Софья видела, как в районе девяти утра выносили носилки. Я не знаю, который был час, когда стояла во дворе и увидела скорую, но могу подсчитать. Завтрак подали в 8.30. Через полчаса мне надоело слушать разговоры присутствующих, и я отправилась погулять. Значит, примерно в 9 часов 5-7 минут я оказалась за поленницей. Гурманова сказала, что врачу позвонили в 8.30. Почему госпоже Хансен вздумалась кайфовать на шкуре в столь неурочное время? Она занятой человек, на её плечах и отель, и ресторанчик, и приехавшая из Москвы группа, и экскурсанты, которые прибывают, чтобы осмотреть олов Повариха биата во время завтрака обмолвилась, что все в замке, включая Елену, всегда встают в шесть. Думаю, это правда, с таким хозяйством не до сна. Ничего не делания на шкуре невинно убиенного Топтыгина не для госпожи Хансен. И, похоже, несчастная совсем не сопротивлялась. Впритык к шкуре стоит стеклянный столик, на нём аккуратная стопка книг, ваза с цветами. Около камина в специальной подставке кочерга, щипцы, веник, совок. Как бы я поступила, увидев, что в комнату неожиданно вваливается чужой человек? Непременно вскочила бы, схватила кочергу, заорала, швырнула в незваного гостя вон ту весьма увесистую псевдогреческую мраморную статуэтку которая сейчас мирно стоит на полу. Но Елена смирно лежала. Преступник хватает алибарду. Хансен и в ус не дует, отдыхает на шкуре. Преступник заносит оружие, но жертва лежит без движения. Я посмотрела на низко нависший потолок, затем приблизилась к коллекции холодного оружия. Так, в ней было две алибарды. Одна висит справа, вторая была слева. Сейчас там пустое место. Судя по выцвевшему отпечатку на обоях, оставшееся оружие такого же размера, как и то, которым ранили Елену. Я огляделась по сторонам. Ну и что здесь имеет такую же длину? Похоже, поднос на каминной доске. Я взяла его и приложила к стене. Точно. Он как элебарда. Я подняла серебряный поднос над головой, он чиркнула потолок. Я изучила побелку и обнаружила на ней единственную отметину, которую сама и оставила. «Что за представление?» – поморщилась Софья. «Мой рост метр шестьдесят два», – ответила я. «Мужчин такого роста не так уж много, а тех, кто ниже и того меньше. Чтобы нанести удар боевым топором, надо размахнуться. Я попыталась воспроизвести это действие». «И что?» – заморгала Соня. «Посмотри на потолок», — начала объяснять я. «На нём царапина». «Неудивительно», — фыркнула Гурманова. «Ты же его под носом задела». «Конечно», — согласилась я. «Но полоска одна». «Где та, которую оставил преступник, занёсший над Еленой Алибарду, а?» Софья покусала нижнюю губу. «Он был ниже тебя». Я снова схватила поднос Вознесла его и начала приседать до тех пор, пока не перестала касаться по Софья стояла, в брови. «Похоже, преступник работает в цирке», – резюмировала я. «Акробат?» – удивилась Гурманова. «А это ты как сообразила?» «Нет, он ассистент фокусника», – хмыкнула я. «Иллюзионисты охотно используют лилипутов. Чтобы беспрепятственно размахивать старинным топором, «Нападавший должен иметь рост метр тридцать или около того. И обрати внимание на капли крови». «Они красные!» – сделала гениальный вывод Соня. «Трудно возразить», – кивнула я. «Никогда еще не видела, чтобы из вен человека текла зеленая жидкость». «Говорят, такая у инопланетян. Но я с ними пока к своей глубокой радости не встречалась. Тебя следы в коридоре не удивили?» Гурманова насупилась. Ну, я поманила ее. Иди сюда. На шкуре пятно крови, но не очень большое. Чуть поодаль валяется алебарда. Удивительно. А где ей еще быть? Заморгала сотрудница Интерпола. Преступник ударил Хансона и убежал. Понятное дело, орудие убийства он не прихватил. Его же могли увидеть, согласись. Очень подозрительно, когда по улице идет человек со старинным оружием. Мы тут зря время тратим, надо идти за завещанием. Я знаю, где оно, но одной мне его не добыть. Меня поражает неброшенное орудие преступления, а то, что на его лезвии нет следов крови, — вздохнула я. Софья на секунду растерялась, но быстро нашла объяснение. Он его вытер. Смысл такого поступка, — пожала я плечами. И чем человек очистил топор? Где испачканная тряпка? Салфетка, газета. Накидки на мягкой мебели в идеальном состоянии. Скатерть на столе совершенно чистая. Он с собой притащил полотенце. Выпалила Софья. Несмотря на тягостную обстановку, мне стало смешно. Карлик рано утром проходит наполовину хозяев замка. Видит лежащую на шкуре у холодного камина Елену. Решает ее убить. Оглядывается по сторонам. Хватает алибарду а потом вытирает ее специально припасенной для этой цели простынкой. И при этом госпожа Хансон не оказывает ему ни малейшего сопротивления. Спокойно ждет, пока с ней расправятся. Обрати внимание, в комнате идеальный порядок. У него было не полотенце, а шарф, выдвинуло новое предложение Гурманова. Уже лучше, согласилась я, но капли крови тянутся к двери. Откуда следы? Елена после тяжелого ранения встала, куда-то сходила, а потом снова легла на шкуру. «Ну, может, в туалет шастала?» – неуверенно предположила Гурманова. Я двинулась к выходу из комнаты. Тогда были бы две цепочки. Одна оставленная на пути в санузел, другая назад. Нет, все было иначе. Софья подскочила ко мне. «Как?» Я направилась по коридору в сторону лестницы. Хозяйка дома получила травму не у гостиной. — А где? — Давай пойдем по кровавому следу, и, может, обнаружим место преступления, — предложила я, шагая по ступенькам. Здесь красные пятнышки. «Эй, — Эй-эй, мы спускаемся в подвал! — занервничала Соня. — У тебя клаустрофобия? — поинтересовалась я, внимательно изучая напольные покрытия. — Нет, просто не люблю подземелья, — призналась Софья. — Вау! «Уперлись во что-то типа холла. Слева дверь. Замок. Электронный. Его отмычкой не открыть. Надо код знать». «Это не подземелье», — пробормотала я. «Полагаю, оно тут есть, но мы находимся в небольшом подвале, где есть запертое помещение». «И ничего не узнали», — скуксилась моя спутница. «Да нет, наоборот. Появляется ясность», — возразила я. «Кровь привела сюда». Вероятно, в чулане вход, в который стережет современный замок, и напали на Елену. Я очень хочу заглянуть внутрь. Владельцы Олафа старательно сохраняют его первозданный вид. Помнишь, Елена на собрании говорила, что последний большой ремонт тут делали в начале 20 века. Уже почти сто лет прошло. олов пользуется особой популярностью у туристов из-за того, что он не переделывался и двери в крепости, во всяком случае те, что я видела, закрываются на старинные запоры. Почему тут электроника? Да потому что к ней отмычку не применить. Что-то там скрыто очень интересное. Но мы туда не попадем, приуныла Соня. закрыта Я толкнула створку плечом. Та поддалась. Ой! ахнула Гурманова. Не заперто! Вау!